Тайна запретного крана Мари Лоран нелегко давалась жизнь Ей было 17 лет, когда умер ее отец. На плечи Мари легла забота о больной матери. Небольших средств, оставшихся после смерти отца, хватило ненадолго. Приходилось учиться и поддерживать семью.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 что было недостижимо для головы и могло лишний раз напомнить об убожестве ее физического существования. Мария испытывала какую-то материнскую жалость к голове, как к беспомощному, обиженному природой ребенку. нус давайте заниматься», — поспешно сказала Лоран, чтобы поправить ошибку.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 Это заставило Лоран задуматься. Вспомнив сейчас об этом, Мариня удержалась от вопроса. Может быть, главе удастся как-нибудь ответить? Скажите, зачем мы отмечаем некоторые места в научных статьях? На лице профессора Доуэля появилось выражение неудовольствия и нетерпения. голова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 глухой, натреснутый голос, дребезжащий и шипящий, как испорченный граммофон. — Благодарю вас. Запретный кран пропускал сжатый в цилиндре воздух. Проходя через горло головы, воздух приводил в движение горловые связки